Мария Зайцева, «Два босса для меня», автор 2022 год. Однажды в новогоднюю ночь меня поймали целых два Деда Мороза и исполнили мое желание, и свои заодно. Всем все понравилось. Они не планировали меня отпускать, но я и не собиралась с ними оставаться и сбежала. А через шесть лет я с ужасом узнала в новых боссах своих горячих новогодних любовников. Они, похоже, не забыли меня. А я не могу им признаться, что не просто так оказалось в их компании. И еще в том, что у меня есть пятилетняя дочь от одного из них.